«На суше и на море». Дети спали, а внизу сидели папа и мама. Это был первый вечер в их новом доме. Но папа сесть за пианино пока еще не решался. Ничего он подождет, наступления лета, ничего страшного не случится. Мама с папой и так были заняты. Они выбирали, где поставить садовую скамейку и где и как будут стоять стол и стулья. Папа взял с собой из дома множество книг. А вот полки не взял. Так что... И их тоже предстояло устроить. К тому же мама сказала, «Хорошо бы нам купить какие-нибудь дешевенькие шторы. Мы ведь сидим на свету, а за окном темно. Тут мне и кажется, что из темноты на меня кто-то смотрит». «Да, в здешних краях в это время темнеет по-настоящему», — отвечал папа. «Нет, тоже как-то не по себе. Ведь там в темноте может таиться все, что угодно. Завтра мы купим шторы. Я куплю самые дешевенькие, хотя мне все же хочется, чтобы они были в красную клеточку». «Отлично. Но лучше еще прикупить к ним шторки в синюю клетку, а то во всем доме они будут одинаковые. А между окнами должна быть какая-то разница». «Хорошо», — согласился папа. «А как тебе нравится здешняя служба, Мари?» Все хорошо, люди вежливые, приятные. Единственное, что тревожит, на следующей неделе я должна буду съездить в командировку. Мы вместе с судьей поедем на катере довольно далеко в море, и я не знаю, как буду себя чувствовать». «Качели?» Оскликнул папа. — Мы как-то о них забыли, но, наверное, до весны построить их будет сложно. Столбы должны быть устойчивы и уходить глубоко в землю. Об этом, Мария, еще подумаю. Наверное, от морской болезни можно избавиться как-нибудь по-другому. Завтра, во всяком случае, я пойду и куплю шторы. — Но у нас нет швейной машины. — Ничего, мы справимся. Мы оба умеем шить вручную. А если у меня не будет ничего выходить, ты меня научишь. На следующий день Аврора, Сократ и папа отправились за покупками в Фабельвик. Они зашли в одну лавочку и обнаружили в ней на полках и на прилавке самые разные ткани. «Нам нужен материал для штор на четыре... нет, на пять окон», — сказал папа. «Или еще лучше, на шесть». Папа вдруг вспомнил о маленькой комнатке с умывальной раковиной, из которой они решили сделать ванную комнату, установив в ней душ но шторы должны быть в мелкую клеточку», — добавил он. Он быстро обнаружил материал в красную клеточку для гостиной, голубую для спалины, желтую для кухни. Теперь, глядя на окна снаружи, мама не ошибется. Шторы завернули в большой пакет, и когда папа выходил из лавочки, он, на взгляд Авроры, был очень доволен. Но пока еще они были в лавочке, Аврора увидела в окно показавшееся над подоконником вершинки двух остроконечных вязных шапочек. Одна шапочка была красная, другая зеленая. Видны были только их кисточки, значит, дети в шапочках были очень маленькие. Выйдя из лавки, она увидела эти шапочки полностью, хотя они тут же куда-то скрылись. Но потом опять вынырнули, после чего Аврора рассмотрела одну детскую физиономию а за ней вторую. Это были две девочки примерно такого же роста, как сама Аврора. Еще один мальчик и девочка чуть поменьше ростом Сократа. Аврора взглянула на девочек, а не на нее а Сократ обвел взглядом их всех, после чего глубокомысленно сказал «Дети!» «Ага», — сказал папа и обратился к ним. «Вы, случайно, не знаете, где бы я мог купить карманный фонарик?» Ну, конечно, дети об этом знали, пошли рядом с папой и чуть ли не вели его в дверь магазина. Когда папа, Аврора и Сократ оказались внутри, Аврора снова выглянула в окно и теперь увидела не только шапочки, а детей целиком. Они стояли с другой стороны окошка и глядели на нее. Одна из девочек была черноволосая, а у другой рыжие волосы горели как золото. Авроре ужасно захотелось поговорить с ними, когда они вышли из магазина. Но тогда она не нашла, что сказать. А вот золотоволосая девочка нашла. да с юга?» — спросила она у папы. «Ага», — ответил он. «Мы только что приехали, но будем жить здесь, и я считаю большой удачей, что мы с вами познакомились». Золотоволосую девочку звали Юханной, а другую — Ракель. «Мой папа видел вас вчера, когда вы приехали на Молодце. Он выходил тогда на лодке ловить рыбу для готовки», — сказала Юханна. «Понятно», — сказал папа. «Значит, у него есть лодка, да?» «У нас у всех есть лодки. И вы точно можете взять ее у него после обеда, потому что папа собрался лечь спать». «Ну что ж, лодка не хуже качелей», — сказал папа, хотя девочки смысла его слов не поняли. «Вы хотите спросить его сразу? Он вон там стоит на углу, у магазина». «Ага». Папа, правда, сомневался. «Можно ли так вот сразу подойти к незнакомому человеку и попросить лодку?» Но Юханна уже вела его к нему, и папа, который за ней шел, почему-то подумал что спросить он об этом незнакомого человека вполне может. И он спросил, а Юхана вызвалась показать ему лодку. Он мог взять ее на вторую половину дня, потому что, как она говорила, ее отец хотел лечь спать и ходить в море за рыбой, он в это время не собирался. Когда мама в тот день вернулась с работы, ее ожидало множество новостей. «Я уже поигралась с одной девочкой, мы с ней познакомились», сказала Аврора, «и Сократик тоже с нами играл». Мы ездили на моих салазках и играли с кофейным подносом Юханна. Сократик уже говорит по нурландски и мы будем играть с девочками еще завтра. Но вот другая девочка, Ракель, она почти сразу ушла, а Юханна играла с нами все время. «Это здорово», — сказала мама. «А ты, Эдвард, ты знаешь, что сегодня нам пришел отчет от транспортной компании, которая перевозила нашу мебель, и эта услуга обошлась нам в пятьдесят крон». «Я уплатила за нее сразу же. Мы здесь люди новые. И нужно показать местным, что мы не из тех, кто долги не платит». «Вот как. Зная об этом, я бы не покупал карманный фонарик и материал для штор. А теперь у нас и на жизнь мало что осталось. Зато я взял на прокат лодку». «Что? Зачем ты взял лодку?» «Только на сегодня», — сказал папа. «Мы выйдем в море и поймаем рыбу для готовки» хотя вообще-то я взяла ее для тебя, чтобы ты покачалась в лодке на море вверх и вниз и привыкала к нему. Но теперь она пригодится нам еще для кое-чего другого. И если мы наловим рыбы, мы весь оставшийся месяц проживем припеваючи». «А у тебя есть лиса с блесной?» — спросила мама. «Нет, но мы ее одолжим на время. Ты даже не подозреваешь, какие здесь живут приветливые люди. Каждый готов помочь». В этот день в доме у Авроры обедали овсяной кашей, самым дешевым блюдом, какой только мог придумать папа. Они поели, а потом пошли к лодке. «Я научился грести еще, когда был мальцом», — сказал папа. «Так что с лодкой, пожалуй, справлюсь». «Я тоже немного умею грести», — призналась мама. «А вот того, как ловить рыбу, не знаю. Если даже нам что-нибудь попадется, вряд ли я сумею втащить улов в лодку». «Научимся», — уверенно сказал папа. «У меня есть карманный фонарик и большой нож». На пристани, куда пошел папа, стояло несколько человек. Папа разговорился с ними. Они шутили, смеялись. И недостатка в добрых советах с их стороны не было. «Вам надо заехать на лодке вон за тот островок», — говорили местные. «Там рыбы, как крупы в каше. И надо бы идти туда под парусом. А на веслах папа скоро устанет до смерти». Папа на все это лишь отрицательно качал головой и сказал, что они все-таки пойдут за островок на веслах, так ему привычнее. Он немного повозился с привязью лодки и не без труда, но все-таки справился с ней, а потом переправил в нее Аврору и Сократа. Мама запрыгнула в лодку сама. Наконец они отчалили от берега, и это было захватывающе интересно. Ведь одно дело стоять на мостике рейсового теплохода высоко-высоко над морем и другое — сидеть в лодке. Даже на маленьком «Молодце» палубу и море разделяло немалое расстояние. А на лодке они сидели прямо на воде, которая так близко плескалась. Аврора с Сократом сидели в лодке тихо, им сказали, чтобы они не баловались. Папа греб мощно. Пусть люди на пристани знают, что он на море не впервые. Но лодка, к счастью, ушла быстро. Течение уносило ее в сторону моря, И не прошло много времени, как оставшиеся на берегу стали совсем маленькими, а островок, который казался раньше далеким, был уже рядом. «Мы сделаем так», — сказал папа. «Чтобы оставаться на одном месте, ты, Мари, сядешь на весло. Ты ведь все равно рыбы боишься». «Хорошо», — согласилась мама. «Давай поменяемся местами, чтобы держаться на одном курсе и не крутиться». Мама почти переползла к папе и села на весла, а папа, согнувшись в три погибели, пробрался на место, где она раньше сидела. Мама тоже умела грести, и Аврора очень гордилась обоими родителями. «Сейчас осмотримся, греби сильнее правым веслом», — говорил папа, — «иначе мы в остров откнемся. «Как странно», — говорила мама, — «течение несет нас море, а ветер относит к берегу». «Это хорошо», — сказал папа, — «иначе мы бы давно уплыли в море, быстрее быстрого». «Хорошо, вот леса, вот и блесна. Посмотрим, что тут у нас получается. Попробуй потобанить смотри, чтобы леса не лежала так явно на поверхности. Мы уходим от нее, понимаешь?» «Чуть тяжеловато, но я попробую налечь на весла изо всех сил». Мама налегла на весла, стремясь удержать лодку носом вперед, а папа сидел напряженно, смотрел на лесу. Аврора смотрела в воду, она была интересная. Вода не была похожа сама на себя». Когда они отходили от пристани, она была блестящей, чуть темноватой, а сейчас — черная с маленькими пупырышками. Это когда на нее налетал ветер. Когда они шли за островок, волны были маленькими, но сильными и энергичными. А вот за островком — более спокойными и высокими. «Я кое-что чувствую», — сказал папа. «Не направляй лодку на лесу. Посмотрим, удастся ли нам поймать завтрашний обед. Больше одной рыбины нам не нужно, если она окажется достаточно крупной». И вот наша кажется мне тяжелой. От напряжения мама почти перестала табанить, хотя это ничего не меняло. Папа тянул лесу изо всей силы. Он тянул и тянул. «Вот она», — сказал папа, но потом совсем замолчал. Поверх борта лодки Аврора увидела самую безобразную морду рыбы, какую она могла представить себе. «Ой!» — вскрикнула мама. «Какая она свирепая!» И это была правда. Рыба держалась на папиной лесе, но как раз в момент, когда он должен был полностью вытащить ее, она сорвалась с крючка и ушла в темную воду. Мне кажется, это был бычок, сказала мама. Ой, смотри, Эдвард, как далеко мы оказались от пристани. Я считаю, нам надо плыть домой. Ничего, поедим овсянку и завтра тоже. И волны уже стали большими. Я пока еще не страдаю от морской болезни. Это что-то новое. И что? спросила аврора не скажу ответила мама она повернула лодку носом к берегу и навалилась на весло насколько бы она ни старалась они не сдвинулись с места давай я сяду на весло сказал папа когда он вытянул лесо на борт нам нужно грести каждому своим веслом решила мама они такие тяжелые что ты даже не представляешь не глупо сказал папа мы справимся «А вот и большие волны!» — крикнула Аврора. «Сократик, берегись!» Та волна, на которую она показала, подошла, подняла их и бросила вперед. «Вот, теперь грести стало легче!» «Да, Авророчка, ты права!» — сказала мама. Но такие большие волны шли редко, они заходили то с одной стороны, то с другой, словно сами еще не решили, в какую сторону им катиться. Некоторые дрались друг с другом, какие-то ударяли по лодке со стороны, а какие-то сзади, и каждая решала, куда лодки плыть. И еще они набрасывались друг на друга, и в том месте, где встречались, выплескивались вверх струей. Папа повернулся и посмотрел на землю. «Надо же, как далеко мы уплыли. Я за рыбалкой даже этого не заметил». «Да», — согласилась мама, — «знаешь, Эдвард, что мне кажется? Нужно грести к тому самому островку и постоять за ним. Если погода чуть наладится, снова плыть к берегу. Ты же знаешь, что к вечеру море становится спокойнее». «Неплохая идея», — сказал папа. «Я сидел и думал точно то же самое. Мы спрячемся за островком, пока не станет спокойнее». Все это звучало легко и весело, но папа с мамой гребли, наверное, с полчаса, пока не подошли к острову и не обнаружили на его берегу расселину, где смогли поставить лодку. «Вот теперь я рада», — облегченно выдохнула мама. «Все-таки твердая земля, кажется, мне приятнее». «Твердая земля, о которой она говорила», Ненамного возвышалась над морем и была целиком как отполированная, потому что по ней время от времени прокатывались крупные волны, омывая все вокруг и поднимая брызги. «Надо бы найти место повыше», — сказал папа, — «чтобы не промокнуть совсем. И еще кофейную турку и спички. Да, кстати, спички у меня есть, но нет турки». «Тут и дерева тоже нет, не знаю, кому как, но вот от термоса я бы не отказалась. Хочется чего-нибудь тёпленького», тепленького. размечталась мама. Еще палаток и спальных мешков», — добавил папа. «Во всяком случае, у меня есть карманный фонарик. Так что, если станет совсем темно, мы его включим». «До темноты погода успокоится», — заверила мама. Но хотя голос ее говорил одно, лицо и глаза другое. Папа был занят тем, что придерживал Сократа. Здесь можно было упасть где угодно, и ни у кого желания купаться не возникало. У Сократа такого желания тоже не было, но он хотел исследовать островок поподробнее. И именно из-за этого папа отправился в поход по островку вместе с ним. Когда Сократ сделал по островку несколько кругов, он остался доволен и сказал, «А сейчас поедем домой к лошадке не жене судьи». «Вот как», — сказал папа, — «в этом что-то есть». И тут он оглянулся. Именно в этот момент волна выросла перед ним, и вслед за ней его... Обдало таким ледяным порывом ветра, что он едва успел присесть. «Давайте сядем поближе друг к другу, тогда мы не замерзнем. Прикроем их с обеих сторон мари». «Тогда с одной стороны будешь мерзнуть ты, а с другой — мама», — забеспокоилась Аврора. «Мы будем меняться», — сказал папа. «Так что получится славно». «Вдруг нам придется здесь и ночевать, тогда завтра, папа, ты попробуешь порыбачить еще?» «Хорошо». Согласился папа. Или может попытаться сейчас. Я попробую забросить лесу вот с этой ответственной скалы прямо в воду. А что, попробуй. Поддержала мама. Только, пожалуйста, оттуда не упади. Папа встал на четвереньки, и теперь все стали думать больше о рыбалке, чем о холоде и волнах. Постояв долгое время на четвереньках, папа сказал. Я чувствую, что клюет. Замрите все. Он тянул и тянул лесу, и вот на ее конце появилась трепещущая рыбешка. «Это треска!» — радовался папа. «Аврора, мы вы все-таки выловили что-то нам на обед?» Рыбешка была небольшая, это правда, но папа решил, что если ее пожарить и выложить рядом вареную картошку, обед все равно получится вкусный. «Роскошно!» — сказала мама. «Но нужно что-то придумать, Эдвард. Скоро уже стемнеет, а ты посмотри на море». Папа и так на него смотрел и его слушал. Волны по-прежнему разбивались об островок, а в ушах свистел ветер. Нужно попробовать посветить фонариком. И папа помигал им в сторону земли. «Я что-то слышу», — сказала Аврора. И «Я тоже». Папа прислушался. «Это песня моря». «Нет, я слышу другое, я слышу что-то». «Та-та-та-та», — задрахтело -та. в темноте. «В самом деле», — сказал папа. Он замигал фонариком во всех направлениях, и тарахтение приблизилось. Это был рыбацкий катер. Он остановился на некотором расстоянии от острова. «Вам нужна помощь!» — крикнул кто-то с катера. «Да!» — закричали в один голос мама, папа, Аврора и Сократ. Тут они увидели человека, прыгнувшего в маленькую лодку, которая направилась к ним. «Что с вами случилось? У вас же есть лодка!» «Да, но мы не решились пойти на ней к берегу», — сказал папа. Вы поступили правильно. Мы возьмем вашу лодку на буксир. Давайте на борт. Человек отвез их к рыбацкому катеру. Там стоял еще один рыбак с лестницей, которую спустил с борта. Сначала он поднял наверх Сократа, потом Аврору. Мама с папой забрались сами. Так вы, значит, ездили на рыбалку? Спросил человек, который был на борту катера шкипером. Ага, сказал папа, держа в одной руке свою рубежку. Понятно. Но ведь можно ловить рыбу из пристани. «Кстати, я подарю тебе еще одну треску, чтобы их стало две». И он принес огромную рыбину, которую положил к ногам папы. Маленькая папина треска стала еще меньше по сравнению с большой. Но Шкипер сказал, «Вот, теперь у тебя есть рыба. И для жарки, и для варки». При его словах, маленькая папина треска сразу стала треской для жарки и даже как будто выросла. «Тысяча благодарностей», — сказал папа. «С вашей стороны это чрезвычайно любезно» но у меня нет денег, чтобы заплатить за рыбу и вашу помощь. Один раз я помогу тебе, а в другой раз ты мне. Мы за это денег не берем. Сейчас я помог тебе в море, потом как-нибудь мне понадобится помощь в столице». На берегу их ожидало много народу, папе помогли привязать лодку к пристани, и кто-то заговорил о том, что на море для рыбалки было слишком свежо. Еще кто-то сказал, что катер пришел в очень кстати. Хотя настоящей непогоды, в общем-то, не было, и по радио сообщали о свежем ветре, их все таки доставили на берег вовремя. Правда, выйдя они в море под парусом, они могли бы вернуться домой и сами. Но откуда это знать им, тем, кто к морю не привык? Некоторые рассказывали, что они и сами оказывались в таком же положении. Но все относились к спасенным приветливо и хотели показать, что они желают им только добра. И таким образом, за короткое время, мама с папой перезнакомились почти со всем населением Фабельвика. Наконец они пошли домой. Папа нес обе рыбы. «Теперь мы обеспечены надолго», — сказал он. Этим вечером мама с папой сидели и подшивали шторки. Аврора лежала наверху в своей красной кроватке и слушала, как за окном выл и скулил ветер, а издалека доносился шум волн. Она радовалась, что не стоит сейчас на маленьком острове и еще тому, что, оказывается, можно рыбачить и прямо с пристани. Папа тем временем говорил... Вся эта история с лодкой. Ей бы лучше случиться летом. Если бы мой отец был рыбаком, а я маленьким мальчиком, который вырос на лодке, я тоже был бы рыбак. Но всему на свете надо учиться. А учение не дается по одному взмаху руки. Я как раз подшил эту шторку и хотел бы немножечко позаниматься. «Занимайся», — сказала ему мама. «Шторки от нас не улетят. Мне даже нравится шить, когда ты работаешь». Последним, что слышала Аврора засыпая, Был стук папиной пишущей машинки, доносившейся до нее под шум волн.